Узел 3.2. 13-18 февраля 1953 года Всего через две недели после своего прибытия на войну рядовой 38-го пехотного полка 2-й пехотной дивизии Мэтьюс-Прюс уже настолько походил на нормального солдата, что это могло бы порадовать уже не только дядьку Абрахама но даже тренировавшего их роту сержанта из Форт-Левиса. Не останься тут дома. Большим белым мужчиной, снайпером из роты Е, оказался худенький смуглый паренек, в котором явно имелась немалая доля крови выходцев из французских североафриканских колоний. После недели интенсивных занятий с ним укладываемых в промежутки между теми занятиями по стрелковой тактической подготовке, в которых он обязан был принимать участие как рядовой первого взвода, Мэтью начал понемногу понимать, что от него в дальнейшем потребуется. К середине последней недели, января, Большой впервые взял его с собой вторым номером, и хотя этот выход остался полностью безрезультатным, С тех пор они выходили в снайперские засады уже трижды. Во второй из этих выходов Мэтью впервые сумел поймать в свой прицел коммуниста. На Но первый номер их пары даже не дал ему подумать о том, чтобы выстрелить самому. Немедленно, после того, как большой Ярдовс-600 влепил пулю в голому вразоскому солдату, перебегающему, По облюбованному ими в качестве цели дну недостаточно глубокого участка траншеи, у подножия занятой северокорейцами высоты, по ним начали садить из минометов. Меткость огня коммунистов оказалась не слишком высокой, но мины ложились вокруг с такой частотой, что вырваться из-под огня пара большого сумела только с помощью южнокорейцев. Поняв, что американские снайперы обнаружены, или по крайней мере вычислены, командир батальона армии Республики Корея прикрыл их огнем взвода своих собственных минометов настолько плотно, что минометчики рисоедов-северян вынуждены были перенести свой огонь на их огневые точки. Подвиск Проносящихся над головами мин Мэтью и Большой, которого на самом деле звали Стивен, задыхаясь, подползли к передовой траншее, куда и были втянуты нервно пригибающимися солдатами в серой в форме. Оглянувшись назад на заработавший откуда-то из-под холма станковый пулемет, они, не сговариваясь, побежали по траншее дальше, Вглубь батальонного узла обороны. Мины продолжали ложиться за спиной и по бокам, и, хотя стреляли уже явно не по ним, Мэтьюс Плюс продолжал прыгать за старшим товарищем, едва ли не зажмурив глаза. Настолько ему было плохо от противного воя и писка, похожих на звуки, которые способны издавать больная бронхитом рожающая кошка. То, что всего-то одного далеко отлетевшего при взрыве осколка вполне хватит, чтобы пройти на 2-3 дюйма вглубь его молодого и здорового тела, Мэтью понимал очень хорошо. Именно поэтому он впервые понял взгляд от сапог и прыгающий черного пятна, оклеенной потертой изолентой, пятки приклада Стивенова Спрингфилда, лишь после того, как они несколько раз, меняя направление движения, пробежали ярдов четыреста. «Поздравляю!» «С крещением!» Нервно засмеялся большой, стараясь отдышаться. Мэтью искренне и даже с удовольствием перекрестился, чувствуя, как и мелко подрагивают его руки. Стыдно ему не стало ни на минуту. Понимание того, что бояться можно сколько угодно, в свое удовольствие, лишь только делай свое дело, было теперь вколочено в него четко и навсегда. Начиная с третьей своей засады, Мэтью впервые начал делать сам. Подделать, Стивен понимал конкретную и простую вещь прицельную стрельбу по живой силе противника. Вообще за эти дни, особенно после того, как они оба поползали и побегали под огнем коммунистов, и Большой, то есть Стивен, начал принимать его более всерьез. Снайпер Роты Е научил бывшего пенсильванского фермера такому количеству новых слов и выражений, что при попытках употреблять их к месту У того начала путаться голова. «Лулу», например, означало «отличный». К чему бы это ни относилось? К выбранной Мэтью по его указанию позиции, предназначенной для обстрела определенного микроскопического участка позади первой линии траншей противника, или к самостоятельному, пришитому им к своей форме, маленькому шеврону, Рядового образца 1948 года. Официально уже упраздненному, но почему-то модному в их полку. Другое выражение, которое Стивен употреблял настолько регулярно, что оно запомнилось само собой, было Куинсейп. В значении «А кто его знает. Со своей широкой искренней улыбкой и летящими шагами легкоатлета-спринтера, снайпер Стивен был в глубине души то ли искренним фаталистом, то ли просто флегматиком. И это обращенное то к окружающим, то к самому себе выражение звучало из его уст по любому поводу, который он мог найти. Судя по всему, оно здорово помогало ему жить. Первый на этой войне выстрел рядового Мэтьюс Прюса по врагу был произведен в 9 часов 10 минут утра 13 февраля 1953 года. Заняв тщательно выбранную им с вечера позицию, еще в полной темноте, снайперская пара провела в широком и изначально мелком окопе свыше 4 часов, замерзнув от точного холода, и неподвижности до предела человеческого терпения. Служивший ранее пулеметным гнездом окоп, точнее, в самый край его бруствера, когда-то попал среднекалиберный снаряд, вероятнее всего танковой пушки, и вспученный, закаменевший холмик выброшенной земли, наполовину сползший в окоп, послужил отличным укрытием от взгляда вражеского снайпера или наблюдателя. Ярдах в двухстах в сторону стоял одинокий остов сожженного в ходе последнего наступления китайцев танка, уже потерявшего под копотью и вообще любое подобие окраски. Вытащить его с нейтральной полосы не сумели ни коммунисты, ни южнокорейцы. За две или три недели, оставивший вокруг него, по десятку тел бойцов разведгрупп, отчаянно резавшихся друг с другом в ночной темноте. В итоге, произведенный где-то на заводах Советского Союза Т-34-85 так и остался ничейным, служа ориентиром для наблюдателей и репером для минометчиков и артиллеристов. Любой нормальный снайпер должен был стараться держаться от такой отлично пристреленной цели подальше. И то, что Мэтью сумел дойти до этого своим собственным умом, окончательно уверило его в себе. Все-таки даже импровизированного снайпера можно подготовить достаточно быстро, если он будет воспринимать свою задачу всерьез».